Память. Ему не нужно было подбирать слов, чтобы сообщить о смерти моих любимых мужчин. Я услышала его мысли. Я все вспомнила. Мое сердце не было разбито. Его вырвали, разделили на две половины и положили одну часть в могилу к сыну, а другую — к мужу. Раны на теле после аварии заживали медленно, неохотно затягиваясь в шрамы. А вот разум, разум вряд ли когда-нибудь реабилитируется. Родители отправили меня на восстановительную терапию в частную клинику, в психиатрическое отделение. Тот немолодой мужчина в очках с толстыми линзами был моим психотерапевтом, который должен был позаботиться о восстановлении памяти. Я скрывала ото всех, что воспоминания вернулись ко мне полностью, растормошив при этом тонкие стены моего сознания, которые оказались несущими и сдерживали все воспоминания из прошлых жизней. Стены рухнули, потоки памяти хлынули в мое сознание. Я вспоминала не только все, что было со мной до аварии, но и предыдущие реинкарнации — Видела их как сны, но только отчетливо осознавала, что это было на самом деле. Собирала их как мозаику, по пазлам вытаскивала недостающие детали из сознания. Но мне все равно не хватало важных частей, без которых в общей картине зияли черные дыры. Мама навещала меня каждый день, всегда рыдала перед тем, как войти в палату. Она думала, что я не замечаю ее наспех вытертые слезы, красные опухшие глаза, мешки под ними. Я чувствовала ее боль. Она тонкими иглами вонзалась в мою душу, не позволяя ранам затянуться в шрамы. Раны кровоточили и причиняли мне боль, которую я вынуждена была терпеть. Это было моим наказанием. Как только мама касалась моей руки, я видела ее глазами, перевернутую машину, как оттуда вытаскивают наши тела, как мое тело пытаются привести в чувства и как я закрываю глаза. Слышала ее ушами, как ей сообщают, что ребенок и мужчина мертвы и что я в тяжелом состоянии. Я видела, что по ночам мама рыдает без остановки, а каждое утро приходит ко мне. Но как только видит меня через окно в палату, осунувшуюся и смотрящую в одну точку, Снова начинает рыдать. Минут пятнадцать приходит в себя, опустившись над раковиной в больничном туалете. Подходит к посту и просит медсестру накапать ей успокоительного. Выпивает и только потом заходит ко мне. Я все это вижу в ее воспоминаниях. Читаю несказанные слова поддержки в мыслях. Она хочет начать говорить, но боится расплакаться передо мной поэтому нервно перебирает мои пальцы, холод которых ее пугает, и молчит. Свекрови лучше удавалось подавлять эмоции, когда она навещала меня. Она не плакала при мне, и я не видела следов от слез на ее щеках. Каждый раз, когда приходила, держалась отстраненно у окна, Смотрела на больничный парк, немного отодвинув плотную занавеску в сторону, и думала, что лучше бы воспоминания о дне аварии никогда не вернулись ко мне. Я видела бледные лица мужа и сына ее глазами каждый раз, когда она заходила в палату. Свекор всегда тенью держался около двери и первым выходил, когда их время посещения заканчивалось. Изредка бросал на меня печальный взгляд. В этом взгляде читалось... «Почему ты не умерла вместе с сыном и внуком?» «А действительно, почему? Что теперь меня тут держит?» Мой психотерапевт догадывался, что я лгала, и память ко мне вернулась полностью. Но каждый раз держал этот вопрос в мыслях, не имея смелости задать его вслух. Мои родные были не готовы услышать правду, которую я скрывала, что я читаю мысли людей и помню свои прошлые жизни. Мне поставили ложный диагноз — диссоциативная амнезия. Я не хотела покидать стены лечебницы. За ними не было жизни для меня. Поэтому играла выгодную мне роль. Притворялась, что диагноз верный. О том, что вспомнила одни аварии, я молчала. Никто из родственников не задавал вопросов вслух, но я слышала их мысли. Глотала их вместе с немыми слезами, которым не позволяла вытекать из глаз. Терпела не только свою боль, но и боль всех, кто навещал меня. Рыдала взрыв, когда оставалась одна. Если каждый из них начнет меня жалеть, когда поймет, что я все вспомнила, я не выдержу. Чужая скорбь растворит меня, как кислота. Как только голова касалась подушки и опускались веки, в мое сознание врывались воспоминания, опережая сны. Я так мечтала о сыне. Чувствовала, будто это мое предназначение — родить сына любимому мужчине. Муж повторял, что ему все равно, кто это будет. Он будет любить одинаково и мальчика, и девочку. Потому что этот малыш — продолжение нашей любви. Неземной любви. Добавлял он и улыбался. Моя беременность протекала хорошо. Почти не было токсикоза. Все девять месяцев я провела на ногах и впустила нашего малыша в мир без страданий. Когда мне на грудь положили сына, я почувствовала, что уже держала на руках этого ребенка. Его запах был таким знакомым. В том мгновении сердце болезненно сжалось, как будто должно было произойти что-то страшное, что изменит мою жизнь навсегда. «Он такой большой!» Я смотрела на сына, которого мне положили на грудь спустя пять часов родов. «Не могу поверить, что он помещался во мне». Муж сам настоял на своем присутствии в родильном отделении, хотя я считала это неправильным, боялась, что это повлияет на его чувства ко мне. Он держал меня за руку, вытирал пот со лба и висков от начала схваток и до рождения сына. «Я горжусь тобой, ангел мой! У меня какое-то странное предчувствие!» Я оторвала взгляд от сына и посмотрела мужу в глаза. Мне нужно было убедиться, что я одна чувствую привкус беды на нашем общем счастье. «Все будет хорошо», — улыбнулся муж и быстро перевел тему. «Как назовем сына?» Такие живые воспоминания о нашей счастливой жизни. Казалось, что можно дотронуться до них кончиками пальцев, нужно лишь протянуть руку. Но как только я открывала глаза, видела палату психиатрического отделения, в которой сама себя заперла.